С наступлением ночи я не без затруднений вошел в свой дом и лег спать на голой земле. Таким образом, я проводил ночи около двух недель, в течение которых по приказанию императора для меня была изготовлена постель. Ко мне были привезены 600 матрасов обыкновенной величины, 150 штук были сшиты вместе, и таким образом образовывался один матрас — подходящие для меня в длину и ширину. Четыре таких матраса положили один на другой, но, несмотря на это, моя постель была немногим мягче гладкого каменного пола. По такому расчету были сделаны также простыни, одеяло и покрывала, впрочем, достаточно сносные для человека, давно приученного к лишениям. Едва разнеслась весть о моем прибытии, как это всюду начали стекаться массы богатых, праздных и любопытных людей. Деревни почти опустели, от чего последовал бы большой ущерб для земледелия и домашнего хозяйства, если бы своевременные распоряжения Его Величества не предупредили бы бедствия. Император повелел тем, кто меня уже видел, возвратиться домой и не приближаться к моему помещению. Ближе 50 ярдов без особого на то разрешения двора, что принесло большой доход имперским чиновникам. Между тем император держал частые советы, на которых обсуждался вопрос, как поступить со мной. Позднее я узнал от одного моего близкого друга, особо весьма знатной и достаточно посвященный в государственные тайны, что двор находился в большом затруднении относительно меня. С одной стороны, боялись, чтобы я не убежал, но ну а с другой возникало опасение, что мое содержание окажется слишком дорогим и может вызвать в стране голод. Иные останавливались на мысли уморить меня или, по крайней мере, засыпать мое лицо и руки отравленными стрелами, чтобы скорее отправить на тот свет. Но другие выказывали опасение, что разложение такого громадного трупа может вызвать чуму в столице и во всем королевстве. В разгар этих совещаний у дверей Большой Залы Совета собралось несколько офицеров, и двое из них, будучи допущены в собрание, представили подробный доклад о моем поступке с шестью вышеупомянутыми озорниками. Это обстоятельство произвело такое благоприятное впечатление на Его Величество и Государственный Совет, что немедленно был издан указ императора, обязывавший все деревни, находившиеся в пределах 900 ярдов от столицы, доставлять каждое утро по шести быков, сорока баранов и другую живность для моего стола, вместе с соответствующим количеством хлеба, вина и других напитков по установленной таксе и на счет сумм, ассигнованных с этой целью из собственной казны Его Величества». Нужно заметить, что этот монарх живет на доходы со своих личных имений и весьма редко в самых экстренных случаях обращается за субсидии к подданным, которые зато обязаны по его требованию являться на войну в собственном вооружении. Кроме того, мне назначили в услужение 600 человек, которым положили жалование достаточное для их пропитания, и построили им по обеим сторонам двери моего замка удобные палатки. Также отдан был приказ, чтобы 300 портных сшили для меня костюм по местному фасону, а шесть самых знаменитых придворных ученых стали обучать меня языку этой страны. Наконец, тем же приказом предписывалось, возможно, чаще производить в моем присутствии экзерциции на лошадях, принадлежащих императору, придворным и гвардии с целью приучить их ко мне» все эти приказания были должным образом исполнены, и спустя три недели я сделал уже большие успехи в изучении лилипутского языка. В течение этого времени император часто удостаивал меня своими визитами и с удовольствием присутствовал на моих уроках. Мы уже могли объясняться друг с другом, и первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы его величество милостиво даровал мне свободу. Слова эти я ежедневно на коленях повторял императору. В ответ на мою просьбу император, насколько я мог понять его, говорил, что это дело времени, что он не может освободить меня без согласия Государственного совета и что прежде всего я должен люмос кельмин пессо де смарлонем позу, то есть дать клятву сохранять мир с ним и его империей. Впрочем, обхождение со мной будет самое любезное, и император советовал терпением и кротким поведением заслужить доброе к себе отношение как его, так и его подданных. Он просил меня не считать оскорблением, если он отдаст приказание специальным чиновникам обыскать меня, так как он полагает, что на мне есть оружие, которое должно быть очень опасным, если соответствует огромным размерам моего тела. Я просил его величества быть спокойным на этот счет, заявив, что готов раздеться и вывернуть карманы в его присутствии. Все это я объяснил частью словами, частью знаками. Император ответил мне, что по законам империи... Обыск должен быть произведен двумя его чиновниками, и хотя он отлично понимает, что это требование закона не может быть осуществлено без моего согласия и моей помощи, однако, будучи высокого мнения о моем великодушии и справедливости, он спокойно передаст этих чиновников в мои руки. Все же вещи, отобранные ими, будут возвращены мне, если я покину эту страну, или же мне будет за них выплачена назначенная мною цена». Я взял обоих чиновников в руки и положил их сначала в карманы Камзола, а потом во все другие, кроме двух жилетных, и одного потайного, которого я не хотел показывать, потому что в нем было несколько мелочей, никому кроме меня не нужных».